Часть 6. Пи 11. Новатор в мире старины. Глава 20. Все только начинается. Как известно, власть развращает многих, а абсолютная власть развращает абсолютно. Этому не стоит удивляться. Люди остаются людьми в любом положении. Церковь знала и пап-властителей, и пап-распутников, и пап-святых. За долгие две тысячи лет истории находились ли понтифики, которые проводили дни своего правления в тишине и неге, купаясь в роскоши и всячески отстраняясь от любых неприятных им известий? Безусловно, таковые встречались. Но их было весьма немного. На долю большинства римских пап всегда выпадали сложные, а иногда и весьма мрачные события. История не знает закона жанра. Она не ведает передышки, не идет на уступки, не чередует события. Многие думают, что время — это река, которая всегда течет в одном направлении, но они ошибаются. Время — это штормовой океан, своими волнами раскидывающий в разные стороны все, что встанет у него на пути. Мудрый стратег после нескольких нападений переходит к обороне занятых рубежей и восстанавливает силы для следующих атак. Хороший автор в своем произведении после описания чего-то злого переходит к рассказам о добре, которое всегда побеждает, если верить повести. Но история не боевой генерал. Она идет так, как идет, не спрашивая никого и не считаясь ни с кем. Минули четыре тяжелейших года войны, принесших миру один из самых смертоносных конфликтов. Следом за ними по половине земного шара прокатились волны испанского гриппа, унесшего жизни тех, кого не поразили бои. Неужели этого недостаточно? Разве может быть что-то еще? После всех этих страшных событий так хочется вздохнуть полной грудью. Миллионы людей в те дни мечтали о мире и покое. Желала этого и церковь. Но история не слышит ничьих желаний. Она всегда действует по-своему. Незадолго до того, как преосвященные кардиналы вновь заперлись в Сикстинской капелле, по измученной тяжелыми годами Италии уверенной поступью шел фашизм. К власти пришел Бенито Муссолини, бывший до войны активным членом социалистической партии. Разочаровавшись в идеях социализма, амбициозный и экспрессивный деятель грезил восстановлением Римской империи. Символом своих убеждений, а потом и партии, Муссолини избрал фасции – пучок связанных прутьев, символизирующих несокрушимую силу единства. Его убеждения разделяли очень многие люди, сломленные войной и считавшие, что власть не в состоянии отстаивать интересы народа. Достаточно скоро революционер обзавелся отрядами боевиков фашистской партии предпринял удачный поход на Рим и фактически захватил власть в стране, став премьер-министром. 20 век породил массовые революционные настроения в самых разных частях света. Под лозунгами «социализма» люди старались достичь равноправия и построить светлое будущее на земле. Измученному народу рай нужен был здесь и сейчас. Каждый представлял его по-своему, но в одном сходились практически все церковь для достижения поставленных целей им явно не была нужна. Именно поэтому все революции имели ярко выраженный антицерковный характер. На такой благородной почве очень легко взошли вождизмы диктатуры. Когда изгоняется церковь, а с ней и Бог, на освободившееся место сразу встает лидер, развивающий собственный культ. История знает массу подобных примеров. В тот самый момент, Пока Муссолини в результате успешного захвата власти лелеял план того, как он станет отцом нации, в Германии уже поднимал голову Адольф Гитлер, успевший к тому времени стать председателем национал-социалистической партии. Еще совсем немного, и ужасающий демон нацизма окончательно вылупится из яйца. В этих условиях, не имея права на передышку, кардиналы собираются для выборов нового епископа Рима. Растерянность царит полнейшая. Совершенно непонятно, что происходит в стране, да и во всей Европе. Кто является сейчас властью в Италии? Какие у нее интересы? Каково положение церкви сейчас и каким оно представляется в ближайшем будущем? С кем можно строить дипломатические отношения, с кем невозможно? На все эти вопросы иерархи в Алых Сутанах не имели даже приблизительного ответа. Как только большинство кардиналов собралось на Ватиканском холме, еще до проведения конклавы начались координационные встречи. Преосвященные избиратели, прибывшие из Франции, Германии, Австрии и Польши, пытались описать своим итальянским братьям ситуации в своих странах, а сами оценивали обстановку в Италии. Нужно было понять, какой план голосования наметить, и сделать это до того, как двери Секстинской капеллы будут заперты на ключ. Пока великолепный зал апостольского дворца переоборудовали в кельи для кардиналов, куриальные сановники обсуждали текущую обстановку. 2 февраля 1922 года двери затворились. Католический мир замер в ожидании. На предыдущих пяти конклавах уже выработалась некая тенденция. Избрание папы всегда превращалось в противостояние между консерваторами и либералами. В большинстве случаев выбор делался в пользу компромиссной фигуры. Но и сами избранные папы тоже будто бы чередовались определенным образом. Поначалу либеральный Пий IX к середине правления стал тяготеть к фундаментализму. Его преемник Лев XIII отличался свободомыслием и лояльным отношением к прогрессу. Папа 50 X был однозначным и бескомпромиссным консерватором, а Бенедикт XV был относительно умеренным, но все же более склонным к новизне. Конклав, собравшийся в 1922 году, станет самым долгим в истории XX века. Он продлился целых пять дней. По сравнению со средневековыми выборами, длившимися годами, этот срок может показаться смехотворно маленьким, но если учесть, что все предыдущие папы избирались максимум за три дня, то на сей раз выбор был действительно трудным. Потребовалось 13 баллотировок, прежде чем выборщики пришли к выводу, что им следует обратить внимание на такого человека, который не будет ни ярким модернистом, ни убежденным реакционером. Таким образом, в 14-м туре голосования неожиданно для многих новым римским папой был избран архиепископ Милана, кардинал Аброджо Дамиана Акиля Ратти который выбрал себе имя Пи 11. Действительно, этого пантифика сложнее всего классифицировать в терминах «либеральный» или «консервативный». Все годы своего правления Папа Ратти будет самым удивительным образом балансировать между приверженностью традиции, граничащей с фанатизмом, и самой преданной любовью ко всему новому и неподвластному пока его уму. Эти два диаметрально противоположных подхода уживались в новом епископе Рима совершенно гармонично. Причем с самых первых минут. Уже выбор тронного имени дал всем понять, что новоизбранный святой отец относится с уважением к персонам именно консервативных пап, очевидно разделяя как минимум некоторые из их позиций. Если Пий X тяготился исполнением папского протокола, то новоизбранный пантифик относился к нему с трепетным восхищением и во всем вплоть до мелочей старался следовать устоявшимся порядкам. Тем не менее, первое впечатление о нем как о консерваторе папа перечеркнул, когда, не успев еще начать свой понтификат, совершил маленькую революцию. За последние полвека уже устоялся обычай, согласно которому кто-то из членов кардинальской коллегии напоминал его святейшеству о невозможности благословения людей с балкона собора святого Петра ввиду политических последствий такого шага. С тех пор, как Пи 9 оскорбленный потерей своей светской власти над вечным городом, объявил о непризнании королевства, никто из пап на территории Рима не показывался даже издалека. Акили Ратти, выслушав предостережение, экспрессивно махнул рукой, а он был весьма эмоциональным человеком, и запросто вышел на балкон, чем привел в шок и коллегию кардиналов, и толпу верующих на площади. Понтифик не признал утрату Рима. Не желал он идти на компромисс. Папа Пий XI тоже не намеревался покидать пределы Ватикана. Просто в тот момент он решил, что выйдет на балкон поприветствовать людей. Это было свойственно его вспыльчивой натуре. Захотел и сделал, не задумываясь особо о последствиях и не мороча себе голову утомительными размышлениями. Так или иначе, но в день избрания епископ Рима впервые за долгие годы обратил свое лицо на Рим. Он повторил этот шаг и во время своей коронации, в результате чего стал первым папой, облаченным в тиару, которого сняла видеокамера. Всего за час пантифик уже успел продемонстрировать свой сложный характер, мастерски соединив два столь отличающихся друг от друга поступка. Он отдал дань уважения папам-консерваторам, но выбрав имя, Пи-11 моментально упразднил практику, которой консерваторы всегда придерживались. В столь сложные для церкви времена постоянных перемен Ее возглавил понтифик с не менее сложным и переменчивым характером. Этот человек действительно достоин самого пристального внимания, который мы обратим на его весьма интересную жизнь, полную и традиции, и новшеств.